Глава 14. В офисе профсервиса было тихо. Охранник на входе сообщил Даше, что начальник коммерческого отдела на месте, как и все главы отделов. А вот диспетчеры дежурных служб на работу не вышли. Но диспетчеры девушку не интересовали. К счастью, охранник не стал расспрашивать Дашу о копатька и любопытствовать. Зато он с явным восхищением разглядывал пришедшую вместе с ней Регину. Та в черном кожаном пальто с воротником из красной лисы и темной фетровой шляпе с полями выглядела очень элегантно. «Спокойно, начальник!» — подмигнула она мужчине. «Шмонать меня не надо, я тут по делу!» И прошла мимо так невозмутимо и красиво, словно по подиуму. Кабинет Пожидаевой оказался закрыт. Даша направилась к приемной и, когда вошла туда, увидела Людмилу Захаровну. Она стояла у секретарской стойки. Решила дать отдохнуть Лиле объяснила Пожидаева, заметив удивленный взгляд сотрудницы. «Праздники все-таки. Ты ко мне? Проходи». И указала на открытую дверь директорского кабинета. «Теперь мое рабочее место здесь». Тут она заметила Дашину спутницу и, судя по всему, сразу ее узнала и немного побледнела. «Привет, Люсь», улыбнулась Регина. «Хорошо устроилась, как я погляжу». «Добрый день, Регина Станиславовна», ответила Пожидаева. Она уже взяла себя в руки и приняла невозмутимый вид. «Рада вас видеть. Значит, у вас тоже все хорошо. А то ведь всякое говорили, будто вы... Не знаю, как и сказать. Слухи ходили, что вы в тюрьме были, а сейчас бродяжничаете». «Что было, то было», — пожала плечами Регина. «Как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но это уже в прошлом. А сейчас я работаю ещё. Поможешь по старой памяти?» Они прошли в кабинет, который еще совсем недавно принадлежал Владиславу Петровичу. Пожидая его, предложила Даше выпить за встречу, потому что после копатька здесь осталось изрядное количество алкогольных напитков — шампанское, виски, коньяк. Но Регина категорически отказалась. «Вообще-то я удивлена», — проговорила Людмила Захаровна. «Даша мне сказала по телефону, что надо помочь трудоустроить одну знакомую. Но я не знала, что это будете вы». — А работу, разумеется, получите, если можно, не рюм попросила Регина. — То есть, не дворником? — Конечно же. — О чем разговор? — Для начала возглавите коммерческий отдел, которым я прежде заведовала. Вы наверняка справитесь, я помню, каким руководителем вы были когда-то. А я вообще хотела оставить работу. Посетовала она. Но муж настоял, чтобы я некоторое время здесь оставалась. Это же его фирма. — А разве не Копатька, владелец профсервиса? — удивилась Даша. «Только формально», — самодовольно фыркнула Пожидаева. «Он основной акционер, а остальные доли на разных людей оформлены, а люди эти подставные. Короче, мой Вася маленький, здесь хозяин». Попросил меня проверить, куда деньги утекают. «По моим подсчетам тут только не утечки по аренде и по липовым трудовым договорам, почти сотни тысяч евро в месяц, не считая откатов от подрядных организаций и прочего». Петр Иванович говорит о меньшей сумме, которая почти вся уходит на взятки и прочие накладные расходы но вася решил пока его не пытать на сей предмет все-таки Копатька потерял единственного сына переживает сильно а жена его говорят вообще слегла с горя и дочка лексукова тоже в истерике бьется все требуют жестоко покарать убийцу она многозначительно взглянула на дашу они думают что это я ахнула девушка все так сразу и решили Следователь перед Лискуковым постоянно отчитывается, наверняка уже пообещал посадить тебя надолго, но я не убивала Владислава Петровича. Я тебе верю, ему уже сразу объяснила, что ты девочка хорошая и мухи не обидишь. В нашей конторе оказалось случайно интеллигенция и вообще будто из другого мира. Ты же знаешь, что тебя все белые вороны считали. Мне все равно, тем более что моя карьера здесь, наверное, уже закончилась. Вздохнула Даша. Кто тебе сказал такую глупость? удивилась Пожидаева. Как работала, так и будешь работать. Где я найду такого ценного сотрудника? Хотела сделать тебя своим замом, но пока не смогу сейчас. Но потом, когда все утихнет. Затем Людмила Захаровна посмотрела на Регину. А вы, Регина Станиславовна, после праздников приходите трудоустраиваться. Служебная квартира есть, но там придется ремонт сделать. Это займет пару недель. Есть ли какие-то еще просьбы? Никаких. «Спасибо тебе, Люся», — Людмила Захаровна улыбнулась женщина. «Хотя одна просьбочка имеется. Как бы с твоим, простите, с вашим мужем встретиться. Очень нужно кое-что с ним обсудить по старой дружбе». «Вообще-то Вася должен сюда скоро заглянуть. Он неподалеку баньку посещает. Как раз решил сегодня там посидеть. А по дороге обещал зайти посмотреть, как тут все выглядит. Он же в профсервисе еще ни разу не был». Даша решила, что все сложилось очень удачно. Регина устроена, а она может идти домой. У нее еще законные выходные. Попрощалась с начальницей, пожелала удачи новой подруге и поспешила домой. Вернее к Диме. Он, скорее всего, тоже уже вернулся и ждет ее. Внизу ее задержал охранник. Пристал с вопросами. А кто это с вами приходил? Такая вся из себя. Новый руководитель коммерческого отдела. Ответила Даша. Не сбавляя шага, она не хотела терять ни секунды. Даже всю дорогу до дома почти бежала. Промчалась через детскую площадку мимо домика замка с высоким куполом, похожим на древнерусский шлем-ерихонку. Возле замка на скамеечке сидели двое подозрительных парней. Краем глаза Даша заметила, как они оба наблюдают за ней. А когда девушка посмотрела на них прямо, они как по команде отвернулись. У дверей парадного, приставив к замку магнитный ключ, Она снова посмотрела в сторону детского замка. И опять парни, наблюдавшие за ней, резко повернули головы в другую сторону. Один из них уже разговаривал по телефону. Захлопнув за собой входную дверь, Даша достала мобильный и набрала номер Хворостинина. «Я уже подъезжаю», — ответил тот. «Минут через десять буду дома». «Прости, у меня, наверное, мания преследования. Мне показалось, что за мной следят. Возле детской площадки двое парней, но не из нашего двора, я их раньше не видела». «Может быть, зашли посидеть, у нас же дворик красивый», — успокоил ее Дима. «Но все равно заходи поскорее домой, за и никому не открывай. У меня есть ключ. Буду через восемь с половиной минут». Дмитрий закончил разговор. Задумчиво посмотрел в окно, за которым пролетали дома и автомобили, а потом, нахмурившись, приказал молодому человеку, сидевшему за рулем. «Прибавь газку. Что-то случилось?» — спросил тот. «Сейчас узнаем. Работаем так. Въезжаем в арку, сразу налево ставим машину». В пятидесяти метрах детская площадка, там двое. Ты заходишь спереди отвлекаешь внимание, а я сзади. Кладем обоих на землю, забираем мобилы, оружие, если оно есть, и беседуем. Если окажется, что люди посторонние, скажем, что это программа — розыгрыш, и попросим улыбнуться и помахать рукой скрытой камере». Вскоре они заехали во двор. Дмитрий посмотрел в сторону детской площадки и ухмыльнулся. «Короче, это не розыгрыш, так что извиняться не придется двое парней сидящих на скамейке лениво переговаривались хорошо что мамаш с колясками нет и старух всяких но все равно смысла здесь торчать никакого почти час посем неизвестно кого а если он не появится не ответил другой сейчас праздники а он с девкой молодой живет зачем ему бегать где то дело сделаем и сразу свалим я в украину вернусь куплю домик в грибовке Одесса рядом море из окна видно пляж тёлки, музыка веленые бычки кукуруза вареная поставлю там палатку с пивом он замолчал уставившись на шагнувшего на детскую площадку молодого человека с буксированным тросом свернутым в кольцо и переброшенным через плечо молодой человек покрутил головой словно отыскивая кого то и направился к скамейке ребята обратился он у вас машина поблизости не стоит помогите по соседски меня дернуть надо аккумулятор разрядился иди отсюда советовал ему тот, что мечтал об отдыхе на пляже. «Ты мешаешь, а то так тебя дернем, Мало не покажется». «Ну ладно», — не обиделся подошедший. «Тогда хотя бы подержите веревочку. Он протянул трос парням. Те переглянулись и стали медленно подниматься. Но не успели встать, потому что неожиданно упали лицом вниз, не понимая, что произошло, и чувствуя, как их связывают этим самым буксировочным тросом. «Обыщи их, майор». — приказал Хворостенин своему приятелю. — И давай пока в домик затащим. В игрушечном замке вчетвером было тесно, а потому Дмитрию с другом пришлось усесться на связанных бандитов. Рядом положили отнятые у них мобильники, два пистолета с глушителями и бумажник. Хворостенин проверил его содержимое. Часть денег переложил в свой карман и обратился к тому парню, на котором сидел. — У тебя семь тысяч баксов было? Я четыре забрал. Ты мне за ремонт машины должен. «Я тебя в прошлый раз отпустил, и сейчас отпущу. Если скажешь, кто меня заказал и за что». Бандит молча похтел, пытаясь вырваться. «Я пока вежливо интересуюсь, а могу и допрашивать начать. А это я умею. Или друга попрошу. У него через минуту допроса даже шахиды клянутся, что очень любят Иисуса Христа. Ты ему все расскажешь, а потом вызовем полицию. А если побеседуешь со мной, то я тебя отпущу. Обещаю. А мне верить можно. Мне по телефону заказ дают». Помявшись, признался киллер. «А деньги переводят на электронный кошелек?» — кивнул Хворостенин. «Хорошая схема, только я в нее не верю. А потому давай честно. Кто? Только не тени, а то начну зубы тебе напильником стачивать. Клянусь, не знаю, но тот, кто тебя заказал, под Васей маленьким ходит. А Вася очень серьезный человек. Отказаться нельзя было. И где найти этого Васю? Ей-богу, не знаю. Я вообще не местный. Ладно». «Будем считать, что я тебе поверил». Дмитрий достал из кармана мобильный и набрал номер. «Что опять случилось?» — прозвучал в трубке недовольный голос участкового Солганова. «Как хорошо, что ты меня узнаешь», — обрадовался Хворостенин. «Давай быстро на детскую площадку возле дома, где мы с тобой познакомились. Я тут двух киллеров взял». закричал парень под ним. «Ты же обещал отпустить, клятву давал!» «Я клятву Родине давал, а не тебе. Так что лежи, не дергайся», — ответил Дмитрий. Покнув его в бок и спросил участкового. «Пяти минут тебе хватит, а то у меня дела». Разговор закончился. «Мужики, отпустите», — попросила второй Киллин. «Мы ничего вам не сделали. Я вообще здесь случайно, просто сидел на скамеечке. А это все он». «Ничего не сделали, значит, ничего и не получите», — ответил ему приятель Хворостенина. «Скажете в полиции, что пушки нашли во дворе и шли сдавать. Мне, что ли, вас учить, что говорить?» «Я все, что знал, вам сказал». Прохрипел задыхающийся под весом Дмитрия бандит. — Мне сказали парня в Ниве завалить. Еще сказали, что если он с девкой будет, ее тоже. Но я же ничего не сделал. Отпустите. У меня тут за углом Ауди стоит. Забирайте. Если мало, то адрес назову. Там под подоконником на скотче еще пять штук бакинских. Больше нет. Это ты будешь участковому рассказывать? Он через пару минут подскочит сюда. Солганов не опоздал приехал не один, а со своим другом, старшим оперуполномоченным Машкановым. Тот, увидев Хворостенина, робко кивнул ему. «Забирать», — сказал полицейским Дмитрий. «Скажете, что решили остановить подозрительных для проверки документов, а те оказали сопротивление. Так что Солганову медаль, а со старшего лейтенанта наверняка снимут наложенное взыскание». Даша сидела на кухне и, глядя в окно, ждала Диму. С неба сыпались крупные пушистые снежинки снег начался неожиданно еще минуту назад небо было по осеннему серым, но стоило отвернуться на минуту и вдруг началась настоящая зима даша вспомнились строчки пушкина снег выпал только в январе на третье в ночь почему то от этого воспоминания стало весело а сегодня уже четвертое произнесла она вслух и удивилась что разговаривает сама с собой прежде за ней этого не водилось странно Новый год начался совсем недавно, а столько всего уже произошло. Сначала задержание, нелепое обвинение, страх, чувство несправедливости и обреченности. А потом счастье, Дима. Такое счастье, что хочется смеяться и петь. Петь Даша не стала, а решила дальше вспомнить строчки из Евгения Онегина. «Зима. Крестьянин торжествуя». Но тут зазвонил мобильный. «Я уже под твоей дверью» войти, сказал Дима. Девушка бросилась открывать. Он вошел спокойный и уверенный, поцеловал ее так привычно, словно делал это каждый день уже много-много лет, с одной и той же, но такой приятной нежностью. Та одна? Почему-то шепотом спросил он. Да, Регина еще в офисе осталась. Должен подъехать ее старый знакомый, но он из уголовной среды, потому мне немного не по себе. Не стало ее дожидаться. Тот человек лет двадцать провел на зоне. Это муж моей начальницы, Пожидаевой. Но даже она почему-то называет его Васей Маленьким. Дима задумчиво нахмурился и вдруг предложил. "Пойдем ка встретим ее, а потом все вместе пообедаем». Солганов с Машкановым не знали, что делать с задержанными, тем более что скованные наручниками парни вели себя прилично. Когда выезжали со двора, один из них крикнул. «Притормозите!» «Вон моя тачка стоит. Ауди, между прочим. Не новая, конечно, но очень хорошая». «Что нам твоя тачка?» — ответил участковый. Но Машканов все же приказал водителю остановиться. Сержант, сидящий за рулем, дал задний ход, и УАЗик подъехал к серебристому автомобилю. «Господа полицейские», — сказал владелец Ауди, — «вы же понимаете, что мы к этим пистолетам никаким боком сидели на скамеечке, курили». А потом в домик на площадке из любопытства заглянули. Глядь, а там волны, то есть пистолеты. Что с ними делать, не знаем. А тут как налетели эти. И повалили сразу, а мы даже не сопротивлялись. Может, это их оружие и было. «Ничего, в отделении разберутся», — сказал Солганов. «А нам нафига эти разбирательства, господа полицейские?» — жалостливо заныл второй парень. «Я вообще мимо проходил. Вижу, мужик из аудио выходит». «Я попросил сигаретку, потом разговорили, сели покурить, а тут эти как навалились!» «Сержант!» — обратился Машканов к водителю. «Не в службу, а в дружбу! Сбегай за сигаретами и пивка возьми нам по бутылочке!» Он протянул водителю тысячную. «Этим тоже брать?» — кевнул сержант на задержанных. «Они не пьют!» — хмыкнул Солганов. «Правда, мужики?» «Ага!» — затрясли головами задержанные. «Не пьем, только по праздникам иногда!» Сержант вышел из машины, и когда отошел на приличное расстояние, Машканов спросил, немного понизив голос. «Так что ты там про Ауди болтал?» «Да я говорю, идеальная точка, Только я ее продать хочу. Но никто настоящую цену пока не дает. Время такое. Нормальных людей с деньгами туго», — произнес оперуполномоченный. «За деньги любой дурак купит», — согласился Солганов, понимая, к чему клонит его друг. «Хорошо, предположим, ты и в самом деле ни при чем», — продолжил Машканов. «А вдруг твой приятель-киллер это его пушки? Вдруг он собирался совершить заказное убийство или, того хуже, террористический акт? Ты же его не знаешь?» «Да мы, оказывается, знакомы», — тут же сообщил парень. «Я сначала не узнал. А когда разговорились, гляжу, рожа знакомая, Уж не Володька ли это? Думаю, с которым мы в этой, как ее...» «В Грибовке. В одном классе, можно сказать, парились». «Ну да», — подтвердил его приятель, — «мы в Грибовке даже на одной улице жили». «Это ты следователю впаривать будешь. Мне по барабану», — отмахнулся Машканов. «Подумай лучше хорошенько. Нужна ли тебе машина? Как лучше, пешком ходить или сидеть под шконкой?» «Так я это...» — вздохнул киллер. «Хоть сейчас готов пешком, и к тому же для здоровья полезно». А потом, зачем мне в Грибовке машина? Там все ногами ходят. Или на велосипедах в магазин, типа того. Я как раз домой уезжать собирался. Документы на тачку при тебе? Дома, но тут недалеко, можем сгонять. Машканов посмотрел на участкового и спросил. Ну чего? Мне кажется, что пацаны ни при чем. Эти пушки кто-то другой подбросил. А официального вызова не было. Этот Хворостенин не в отдел звонил, а прям тебе. Вероятно, он и сам понял, что это посторонние ребята. Насолили ему чем-то, он решил их попугать. «Точно! Не понравилось ему, что мы курили на детской площадке, но мы больше не будем». Поддержали его задержанные. Вернулся сержант-водитель. Он поставил на сиденье три бутылки пива и начал вытаскивать из кармана сдачу. «Слышь, Санек!» — обратился к нему Машканов. «Оказывается, разыграли нас? Вызова ведь не было. То Солганову знакомый позвонил и прикольнулся». Лишнего, видать, хватанул. Вот ведь какой шутник. Абсолютно посторонних людей под статью чуть не подставил. «А пистолеты?» — удивился сержант. «Ты лежи, объяснил Солганов. «Китайские игрушки». «Как настоящие. Не отличить даже». Восхитился доверчивый водитель. «Ты, Санек, давай в отдел быстренько, а мы с капитаном тут задержимся. Как раз в соседний дом надо заскочить». «Бабка умерла. Надо акт подписать, что смерть не носит криминальный характер. А ребят сейчас отпустим. Давайте выходить поскорее. А ты, Санек, поспеши в отдел. Дежурных машин сегодня мало». Оказавшись на улице, оба бывших задержанных ожидали, когда с них снимут наручники. Но Машканов не спешил. Нашел в кармане одного из бандитов ключ от Ауди и проговорил. «Сейчас за документами съездим. У нотариуса генеральную доверенность на меня оформишь». А потом только браслетики с тебя сниму